Глава 18. Неловкий разговор. Светлана Белая. К счастью, этот горный домик был оборудован не хуже, чем поместье Дейдов. Магический водопровод, канализация и прочие удобства были знакомыми и работали исправно. В выделенной мне комнате имелась даже небольшая ванна-лохань из полированного дерева. Я сначала хотела быстро воспользоваться душем, но немного подумав, решила, что после двух дней в пути заслужила немного понежиться в горячей воде. Глубы тёплого пара быстро заполнили помещение. Я скинула себе одежду, придирчиво рассматривая дорожный костюм на момент загрязнений, но бытовая магия — это настоящее чудо. И брюки, и куртка были абсолютно чистыми. Ни одного напоминания о том, что я носила их больше суток, а под конец вообще провалилась под землю. «Зато моим длинным волосам повезло гораздо меньше». «Пипец!» — слух ужаснулась я, разглядывая своё отражение в небольшом запотевшем зеркале. Каштановые пряди спутались, в них застряли какие-то веточки и листья. Неугомонное воображение даже подкинуло картинку с гнездом пауков, поселившихся у меня на затылке. Брезгливо передёрнув плечами, я стала торопливо разбирать это кубло. От желания укоротить косы хотя бы по плечи чесались руки. Но, увы, от данной затеи пришлось отказаться. Не по статусу аристократкам этого мира ходить с короткими стрижками. Забравшись в лохань, я не сдержала стона блаженства, закрыв глаза, нырнула на несколько секунд, а потом вынырнула, шумно фыркнув и стерев лагу с лица. На какое-то время я полностью забыла о тревогах и проблемах, занимаясь важным делом для каждой женщины. Приводила в порядок себя любимую. Я сидела в воде так долго, что она успела изрядно остыть. Выбравшись наконец из лохани, я зябко поёжилась, и только сейчас заметила, что и полотенце, и сорочку я не донесла до ванной. Наверное, бросила их на кровати. С тоской посмотрела на дорожный костюм, но хоть вещи и очищались заклинаниями, а всё же накидывать их на мокрое тело я не пожелала. Да и зачем? Спускаться вниз я не планировала. Разумно рассудив, что меня в этом номере вряд ли кто-то побеспокоит, я смело открыла дверь и застыла, столкнувшись взглядом со своим фиктивным супругом. «Ой!» Только и додумалась пискнуть я, а потом резко захлопнула дверь, пряча от мужчины свою наготу. «Лана, с тобой всё в порядке?» Примерно через минуту спросил Шон. «Нет, я сошла с ума, когда согласилась на дурацкую аферу Деидов». Ну или в тот момент, когда стала всерьёз засматриваться на чужого мужчину-дракона. Подумала я, глядя на лужу, натёкшую с моих волос на дощатый пол. «А, я полотенце и сорочку забыла в спальне. Подашь?» Вместо этого слух промямлила я. «Конечно. Извини, я не заметил, что они тут», — отозвался Шонари. Приоткрыла небольшую щель, в которую наблюдала, как муж поднимает стопку вещей, а потом протягивает мне её. «Спасибо». Смущённо буркнула я. «Одевайся скорее, не мёрзни!» Поторопил меня Шон. Уговаривать меня дважды не было нужды. Быстро осушила себя полотенцем, накинула грубоватую ночную рубашку и убрала за собой воду, и лишь потом вышла в спальню. Шонари Асаш Ланария вышла из ванной, вся такая милая и домашняя, что я с трудом удержался от того, чтобы не подойти и не притянуть её в свои объятия. Для того, чтобы не делать этого, было несколько причин, и первая из них — это то, что мне сначала нужно хорошенько помыться после битвы с Марглами. Кроме того, был риск, что на такой малости, как объятие, я не остановлюсь. Перед глазами до сих пор стоял образ моей обнажённой красавицы, скромно прикрывающейся ладошками, и в паху болезненно заныло от неудовлетворённого желания. Но сейчас было не время и не место. «Всего один долгий перелёт, один день в небе, и мы будем дома. Там у меня будет больше возможностей, чтобы порадовать свою Райну», — уговаривал себя я. Совсем не к месту вспомнилось, что я даже не сделал Ланарии свадебного подарка. Судя по тому, как бережно моя супруга прятала свои заколки, к украшениям она имеет определённую страсть. С другой стороны, какая девушка не любит блеск золота и камней? Я уже представлял, как Лане будут к лицу фамильные бриллианты. Но мои мечтания прервало ее тихий голосок. «Нас поселили в одной комнате?» Кусая яркие пухлые губы, спросила девушка. «Да, я понимаю, ты не привыкла к таким стеснённым условиям, но дома у нас очень большая спальня. Ты можешь полностью изменить её под свой вкус». Постарался успокоить свою пару. «В нашей спальне, быть может, нам лучше ночевать отдельно? Хотя бы первое время, пока я не привыкну к новым обстоятельствам?» «Начала Юля девушка, заставляя меня нахмуриться?» «Лана, мы уже говорили на эту тему. Мы с тобой супруги и будем жить вместе всегда и везде», — сказал я. «Да-да, я помню. Вы сумели разобраться с теми жуткими существами. В деревне все в порядке? Никто не пострадал?» Сразу перевела тему Ланария, только усилив мою подозрительность. пока я раздумывал над тем, что стоит ли притвориться, что не заметил её неуклюжую попытку уклониться от разговора о нашем будущем. Или спросить напрямую, что девушка задумала, когда в дверь постучали.